— Не заживет никогда, — ответил Лидваль, ощутив нестерпимое желание высказаться эдак высокопарно. Не иначе снотворное начало действовать. — Этот проводник просто волшебник какой-то. У него золотые руки. Хотел дать ему начать, так он вспылил. Так дверью хлопнул, что меня чуть с дивана не снесло. — Ну, проводник теперь пошел не тот, — сказал Ванзаров, — измельчал. — Так кому вы перешли дорогу? — Что значит «перешел»?